Почти взрослый Сашка Ивакин В сторонико ковырял пальцем ноги песок облупленный солнцем беловолосый деревенский пацан. Горизонт воображаемая линия, которая бубнил Сашка: "Как тебя зовут?" спросил он, не отрываясь от книги. "Колька", сиплым голосом ответил пацан. "А прозвище Серима". И пацан потрогал рукой действительно соломенной белизны волосы. "А че ты здесь? А я к Мумке пришел». Сосценчи ответил пацан. Это кто такой? В этом омуте момка живет. — Какой момка? Живет, — убежденно ответил пацан и уставился в воду круглыми немигающими глазами. А ты чего здесь? спросил не отрываясь от воды. Как жалиным готовлюсь. Вот, посмотри картинки. Саша вытащил из-под груды учебников книжку Д. Ливингстона "Путешествие по южной Африке". Они лежали на берегу, занятые каждой своим делом. Колька Селима сосредоточенно листал книжку, разглядывая заставки и рисунки со сценами африканской жизни. "Момка!" заорал вдруг Колька Селима. тыча пальцев в морду гипопотама, высунувшего пучеглазую морду из экваториальных вод?" Белые звезды!» Рискуешь Иван Академович А ты бы на моем месте не рисковал? Трое мы сидели, в увешанной спортивными плакатами комнате. Среди видавших виды спортивных бойца со значками заслуженных мастеров спорта, теперь же все и грузных. На плакатах по подклону коричневые горнолыжники, Девицы в купальниках стояли на берегах неизвестных вод и улыбались изящные пенесистки. И все таки риск. Ивакина «Надо в these days, настаиваю, сказал Некадимिच. Один его мужчин повертел в руках листок бумаги. Вытеркнул я его, высеркнул сразу, как получил телеграмму. «Значит, пиши под номером первым, так прямо первым. До закрытия сезона три месяца я его подыму. К соревнованиям на приз закрытия сезона будет Ивакин. А если не сможет, близа ты Федор Панкратич, кто Ивакин? Будущий чемпион Союза, может и больше. Не одни австрийцы умеет. Чемпиона надо растить. А как? Сами знаете. Двое мужчин переглянулись, кивнули друг другу. Сидевший за столом взял вторую ручку. Ну и так оставляем Ивакиным в сборной. Чемпионам надо растить, а товарищи?» Я не кончил еще», — нахмыться на академич. Что у тебя из хороших лыж есть значки? Стимул парня нужен есть одна пара оконцов, сказал человек за столом. Я ее обещал, Никодимыч. — Белые звезды все-таки. — Кому? Полезному человеку. Стадион начинаем строить. Его подпись из главных перебьется, — решил Никодимович. Дашь ему польские металлы. Крепление сам поставлю. Пиши записку на эту пару. Моси наглянул на Никодимовича, изъерошённый и твёрдо зырша на него. И вдруг засмеялся. засмеялся Никодимыч. Золото, парень, расстроженно говорил Никодим. Мышечная реакция как у зверя, а умница!» Я его бред трое суток слушал, словно книжку читал. И все про эту самую птицу. Капитаны там у него елки зеленые, свистень какой то птица неизвестной породы. Все-таки так печально. Значит что? Значит, мечта в голове быть ему чемпионом. Пиши записку. Лена. По белому больничному коридору шла девушка, постукивая каблуками, посматривая кругом с беспричинной снисходительной полуулыбкой. Коридор был пуст. И она шла высокая, тонкая, и казалось, что в пустоте этой позади остается легкий звон, как от прикосновения к натянутой до предела струне. Она на ходу сняла больничный халат, перекинула через руку. Тотчас же точно этого ждали. Сбоку открылась белая дверь. И оттуда выглянул молодой очкарик в докторской шапочке. "Нехорошо", шепотом сказал он, "что именно? Халат снимать нехорошо, бактерии, знаете, вирусы". "Нет на мне никаких бактерий, помилуй бог", в комическом ужасе сказал очкарик. «Я не о больных я, а вас беспокоюсь". Никодимы сидел рядом с койкой Сашей Ивакина. Сашка не мог поворачивать голову своим гипсом гипсовом скафандре, И только изредка скашивал на тренера глаз. Тренер натурно изображал беззаботный тон. "Залёг ты сани не вовремя, а я тебе сюрприз приготовил".